мужская логика Он бы никогда не ушёл, Сан. Артём был уверен в этом и по большому счёту считал, что кашу заварила именно Наташа. Зачем вестись на роскознемных доброжелателей? И надо же встретить Наташкину подругу в таком им популярном месте. Кстати, Вероника тоже не одна сидела за столиком. Ему и в голову не пришло ничего дурного. Сидит и сидит. Может по делам или товарищ по работе? Хотя какой к черту, товарищ? Мажор чистой воды. Покраснела, сделала вид, что меня не заметила, и явно не потому, что был с Катюшей. Я вот точно вел себя непринужденно и был готов перекинуться с ней парой слов. Катя совсем не тянула ни на друга, ни на делового партнера, и это правда. Сколько раз говорил, не одевайся, как эскортница. Бесполезно. Хотя нравилось, что скрывать. У Наташи, конечно, вкуса побольше, но это разные вещи, несравнимые. Наташа жена, и этим все сказано. С Катей приходилось иногда выходить. Молодая, вечно ныла и тянула по разным шалманам. Я соглашался только на тихие места, в каких-то улочках и закоулках, чем вызывал постоянное недовольство. Приятно, с одной стороны, выйти с такой красивой молодой девкой в модное местечко но без проблем, как-то комфортнее. Потом я сполна компенсировал Кате своё нежелание светиться и, естественно, в разы больше супродил с детьми. Это, конечно, не считается. Можно подумать, все так поступают. Понятно, Катерина была не первым моим грехопадением. Бывали истории. А у кого их нет? Мужик так устроен. Самые убеждённые женатики ломаются под натиском прожитых лет. С Катькой все посерьезнее складывалось. Зацепила, зараза. Я, конечно, тварь конченая. Начал с ней мутить, когда Ната была беременная вторым. Сашкой. У меня два сына. Володя старший. Вот так три года и разрывался. Непонятно чего ради. Иногда такая тоска накатит. Хотелось послать все к черту. И избавиться от этой въедливой пигалицы. Куда там. Вцепилась мертвой хваткой. Когда Наташа первого Володьку носила, мысли не было заводить шашни на стороне. К слову, и она совсем другая была. Я не оправдываюсь. Так уж, если справедливым быть. Почему все бабы думают, что печать в паспорте гарант того, что мужик попадает в некое рабство? Бабки зарабатывай, их всегда мало, помогай воспитывать детей, придумывай развлекухи, не делай этого, не разбрасывай вещи, не оставляй ботинки посередине прихожей. Вечное раздражение, сопишь, храпишь, налил воды в ванны, закрыл шампунь, мой шампунь. Хочу закрываю, хочу нет. А то, что их ригидность растёт пропорционально достатку и количеству шмоток в шкафу, это никого не парит. Главное всё как у людей. Скучно, не скучно, терпи, семья. Всегда любил жену и детей. Нет ли самое главное. О'кей. Вероника оказалась ещё той завистливой сучкой. Вломила без тени сомнений. Как подмывала потом настучать ее благоверному турнепсу про мажор, еле сдержался. Моя оказалась дальновидной, продуманной. Не побежала сразу выяснять отношения, затаилась. Не просто затаилась, а наняла какое-то сыскное агентство. Слежку устроила, партизанша. Такое коварство, если вдуматься. Эти козлы нарыли все. И кто такая Катя? Катя? И куда я с ней летал, видно по одинаковым штампам в загранпаспорте вычислили. И что квартиру я снимаю совсем не эконом-класса. Целый месяц спали, фотки делали. Можно подумать, мне легко было врать и заворачиваться. Иной раз, как в глину в глаза, особенно мальчишкам, выть хочется. Скать к встреч вроде отпускает, забудешься. Дом всё по новой, как белка загнанная. Наташ хорошая жена и друг и вообще достойная. Начинали, как все, ни кола, ни двора. Жили у моих, пока снимать не начали. Все всегда в деньги упирается, но как-то справлялись. И так складно у нас устраивалось. Она хитрая еще в молодости была. Познакомился с ней на салюте в День Победы. Помню, ветрище дикий. Наташа с подружками. Волосы ее светло-русые понравились. Прямые, тяжелые, красиво разлетаются. Она собирает их рукой в хвост, а потом резко опускает в свободный полёт. Загляделся. Думаю, как она за такой гривы ухаживает. У меня тогда страсть к гребенкам жгучим была. Наташ стала первая и последняя блондинкой в моём послужном списке. Может, поэтому так понравилось? 25 лет, не девочка, но и не умудрённая опытом, наседать на меня не стала. Встречаемся уже неделю, а она каждый раз уходит как навсегда. «Обычно познакомишься, день протусуешься. Девчонка уже права на тебя заявляет и дуется, если что. Всем сразу уверенность нужна, что отношения серьезные завязываются. Я таких остерегался. Какие серьезные отношения? Мне расти надо, и планы на жизнь огромные. Ната не настаивала на любви до конца и планов не строила. Этим и взяла, наверное. Один раз у меня осталось, другой. Я и попривык как-то, что все время рядом». Вроде бы она нравилась. Я не сами предложили: "Пусть у нас живёт". Тем более Наташа не питерская, училась и осталась навсегда. О свадьбе мои не помышляли, зная моё непостоянство. Так ведь и она не торопила. Сейчас, думаю, заманивала так им образом. Через полгода залетела и так спокойно говорит: "Ты действительно хочешь ребёнка или не готов ещё?" Мне сначала страшно стало. В себя пришёл быстро твёрдый убеждённость, что хочу, очень хочу. Свадьба скромная, и не потому, что не могли позволить, а и хотели по-серьёзному выступить, мы отказались. Теперь никак не могу понять, почему. Вроде решение взвешенное, обоюдное. Не удивлюсь, Наташка, какой ты свой расчёт имела. Когда потихому нет такого стресса, что в коболу попадаешь, и длинный список обязательств появляется. Я же говорю, хитрая. Родители её приехали из Новороссийска, отец военный моряка, и жена при нём Мам, Наташ, хорошие люди простые, по виду строгих правил, хотя папаша иногда нет, нет, да отколит что-нибудь, типа солдафонского анекдота. В кого моя непонятно, манеры, вкус хороший. Недаром в Питере прижилась, как родилась здесь, а не в местечковой провинции. Когда Вовка появился, я чуть с ума не сошёл от счастья. Сутки с ребянами отмечал, свою сильно зауважал, сына подарил. Гульнул я первый раз, когда Вовке пять лет исполнилось. Мы в Турции отдыхали. Жена на месяц поехала, а я на последнюю неделю. В Питере совсем один кантовался. Блуди, не хочу, помыслов ноль. Приехал к семье и на тебе. Вовка так вырос, не узнал. Наташка красавица, расцвела. Соскучился прилично. После рождения сына долго друг к другу притирались, как и не спали никогда. Над какая-то стеснительная. То живот не тот, то толстая. Я этого даже не замечал, но всё равно по-другому стало, без интриги. Думал, пройдёт время и наладится всё. В принципе, и так нормально, без затей, на той же жинь семейная. На отдыхе номер в отеле. Вовка в кроватке напротив спит. Предлагал же, давай няньку возьмём, и две комнаты смежные. Нет, и так нормально, говорит. Нормально-то нормально, да не очень. Пацан уже большой, мало ли что увидит. Наташка упертая. Вечно деньги наши экономят. Лучше бы меньшего по бутикам бегала. Весь день мимо не пройдет, чтобы не обнять или поцеловать. Нежная, как ночь, тихо-тихо. Вовчик проснется, уткнется, прижмется и вырубается. Я тогда день на третий в бар пошел. Не спалюсь. Бар на берегу моря, под белыми тентами. Музыка гремит, народу тьма атмосферна. Хотел за свои побежать. Ничего страшного с Вовкой не случится. Спит крепко передумал, всё равно не пойдёт. Сижу себе, беды не чую, вторую текилу заказываю, на народ танцующий поглядываю. Сразу обратил внимание на девчонку молодую, явно с понятиями, всё как люблю. Тёмненькая, фигуристая и двигается классно. Я даже не понял, с кем она, вроде Николао рядом не было. Если что, так я по-дружески не чужи в одном отеле отдыхаем. Махнул рюмкой, чёрт меня одёрнул рядом пристроиться. Как дурак пританцовывал в Зарихватске, спятил от радости неожиданно и не иначе. Она такая веселая, скачет, как кузнечик на длинных ножках и глазки строит. Как я у нее в номере оказался, не помню. К себе приперся в пять утра, еще темно, правда, было, бухой в задницу. Наташка спросила, сколько времени? Пришлось соврать, что два ночи. Утром понял, что сошло мне с рук на этот раз, не просекло. Весь день вокруг кругами ходила думала, не заболел ли, и духа ещё та у меня, и неловко. Девку ту на пляже встретил. Лида не подал, что узнал. Какая-то она не такая показалась, как ночью. Чего только свяня не примерищется. Стыдно было, не скрываю, но недолго. Всякое бывает, что теперь вешаться или в ногах ползать. Такого больше со мной не случалось, поумнее стал. Ну, были эпизоды, но не на раз. В целом надоедало всё быстро. Не своё обижать не хотелось. Сыну уже 10 было, когда на второго ребёнка решились. Так дочку хотел. Нет, второй пацан, Сашок. Тоже хорошо. Ещё не вечер, думаю, сделаем. Тяжело моя ходила. Не то что в первый раз. Капризная, всё не так. Я помогал как мог и жил одной мыслью, когда всё закончится и будет по-прежнему. Кать конкретно сняла меня сама. Заехал с друзьями в Big Wine Fix. Дрожки в моём там как мёдом намазаны, и не все одиноки, между прочим. Место сипатичное и давно стало некой площадкой для знакомств. В мои планы ничего подобного не входило. Винаф ужеры по сторонам поглазеть, поглазел. Катя оказалась уютная и ничего не имела против моей несвободы. Молчала, но содержания требовала. Время такое, ничего в этом нет особенного. Мне и самому нравилось слышать ее восторженный писк от каждой новой купленной тряпки. И ведь не лень было все перемерить и дефиле мне устраивать. Наташа все как должное. Я даже не знал, что она скупает. Придет с пакетами и в бездонную гардеробную нору пихает. Нравится мне, не нравится, похрен. Главное, чтобы подружки оценили за очередным ланчем в Оксе. Мне, честно говоря, тоже по барабану. Но иногда хотелось простой человеческой благодарности. По-моему, всё, что я делал для семьи, считалось у неё обыденным и естественным. Спросить, как у меня дела на работе, в планы точно не входило. Может, я банкрот или попал прилично. Слава господине, нет, а если? И к чему я это всё? К тому, всё, что я так тщательно скрывал, стало доподла известно моей половине. Сцен не устраивало, собрала мне пару чемоданов и без особых объяснений отправила всё в загородный дом с коротким сообщением, что теперь от моё пристанище. К нему прилагались несколько фривольных снимков с Катей и короткая приписка: "Подлец". О разводе, и разделе имущества ни слова. Значит, решил я затеял и нечто из ряда вон. На смс не отвечал он, на звонки тоже. Подвесил меня в некий вакуум неопределённости и уверенно потирал руки. А слезам не могло быть и речи, Наташа не из таких. Уж я-то знал ее как облупленную. Я чувствовал себя, словно загнанный лось в ожидании расправы и возмездия. Ничего подобного не происходило. Тихо. Просто после работы я перся в Репино, а не на Суворовский проспект, в свою привычную обстановку, где меня по-своему налюбили. Позвонила домработница и каменным голосом сообщила, что по воскресеньям я могу с утра забирать Вовку. Сашку разрешалось видеть только на детской площадке и только по договоренности. «Дети ничего не должны знать», — твердое условие, — передавала через чужую тетку Наташа. «Можно подумать, я не заслужил прямого общения. Зачем нужны сомнительные посредники?» Родители сразу поняли, что я облажался. Но косили под дураков, тип ничего не понимают. «Жизнь мне устроили сказочную. Молодцы, ничего не скажешь». Больше всех бесила Катя. Поначалу я, как осёл, пытался найти понимание именно у неё. Катерина сразу выбрала неправильную стратегию и начала обвинять Наташу во всех мыслимых и немыслимых грехах, особенно упирая на её возраст и отсутствие Тали. Какая Таля? Бред. Катьке так и хотелось, чтобы я наконец-то увидел все её преимущества по сравнению с моей законной женой, кстати, матерью моих детей. Плодиться для Кати не являлось чем-то особенным. И сама сможет, если что, не проблема. Удивительно, но Катькина привлекательность таяла на глазах. Появилось сначала разочарование, а потом и явное раздражение, что однозначно сказалось на прежнем влечении. Не стало Наташи, не захотелось и Кати. Ничего себе, какая взаимосвязь. Так что же, получается, вся эта канитель нужна только при наличии семьи. И всего, что с ней связано. Подобные мысли вызывали уныние. Казалось, после такого стресса я точно останусь импотентом. Смешно, конечно. Артём уставился в окно. Знакомые пейзажи, маленькие станции проплывали и таяли вдали. Скоростной Сапсан Питер-Москва, Москва-Питер давно уже стал привычным. Папучек показался мужчиной думающим, с опытом, и не клерк видно, что состоявшиеся после пары рюмок водки разговорились. Разговорился понятное дело он. Нельзя пить, решил Артём. На подвиги тянет или излишнюю откровенность? Думал сейчас что-нибудь дельное услышать, стоящее. Так нет. Молчит Фёдор Михайлович и только башкой кивает. Поди разбери, что он обо всём этом думает. Заказали ещё по шкалик в лимоном. Ну что дальше-то было? Артём оживился. Что ж, что? Дальше ещё веселее, интересней. Я уже стал голос Наташин забывать. Не шла на контакт. Во всякое позвоние или сообщение секретарь шина катает, чего надо и сколько. Месяца 3 так продолжалось. Катя ноги не шли, а забыться хотелось. Я не про секс думал, а о чём-то простом и тёплом, понимания хотел и покоя. Кто ж не хочет понимания? Фёдор Михайлович загадочно вмыльнулся. Не ошибся, точно что-то знает. Молчит, но слушает и то хорошо. Схемы ещё так разорвёт, поделится сокровенным. Не с дружками уж точно. Ещё поди излорадствуют. Всегда завидовали, что у меня всё так гладко по жизни, и фартовым считали, не удивлюсь, что не заслужено. Я давно в Фейсбуке зарегистрирован, но особо там не торчал. И в друзья никого не добавлял, и никому не просился. По листают, нечего делать, почитаю, что интересного пишут. У Самалова тарка, лист кленовый и пара фотк ни о чём. Однажды стучится ко мне одна, в друзья просится. Я её фотографию увидел, до да речи потерял. Наташка вылетела, ну не она, конечно. С такой же гривой русый, может, похудее и помоложе, познакомились. Света. Я воспринял это знакомство как свет в конце туннеля. Мы болтали по ночам. Потом я исчезал на несколько дней, появлялся, чтобы опять раствориться в сети. У меня неожиданно открылся писательский дар. Я находил такие яркие сравнения, описывая своё состояние, при этом не давал повода подумать, что ещё приключения или нечто подобное. Мне нужен был некий причал, пусть и ненадолго. Свет развелась с мужем год назад, и не по своей вине, как я понял. Самым важным было то, что я мог спокойно говорить о себе, о Наташке, детях. Я не скрывал, как мне не хватает их, что мое существование потеряло смысл. Моя честность поражала ее, и главное, она не осуждала меня. «Золотая женщина», — решил я, но он означать встречу не торопился. Света посылала мне картинки до боли знакомого Питера, сопровождая их стеками Бродского, Цветаевой. «Какая тонкая натура». Мне она нравилась всё больше и больше. Я был уверен, она описала мне не то, что я хотел слышать, а то, что думала, и это странным образом совпадало с моими ощущениями. Через 2 недели общения я понял, она мне послана свыше, и нечего противиться. Пора встречаться. Помимо приятного общения и бесконечной переписонины, появилось желание увидеть её, услышать, почувствовать, узнать ближе. Я был абсолютно уверен, она то, что мне прописано, и я наверняка не обломаюсь. Впервые за эти несколько месяцев я вздохнул полной грудью и пошёл в спортклуб набирать утраченную форму. Я тянул, боялся, что милая иллюзия и воздушность наших отношений могут рухнуть в один миг, учитывая, что я всё ещё любил Наташу и не верил в окончательный разрыв. Потом дети сами понимаете. «С младшим проще. Пришел, принес мешок с игрушками, и он счастлив. С Вовкой по-взрослому. Находишься в постоянном ожидании вопросов. 14 лет, мужик. Я понял, почему всегда хотел именно девочку. Они всегда на стороне отца. С пацанами все непросто. Почему они так привязаны к матерям? Неужели я был таким же? Оценивать себя невозможно. А себе всегда лучше, чем есть на самом деле». Наконец-то я решился и назначил Свете встречу на вечер воскресенья. Выбрал этот день не случайно. Как правило, по воскресеньям все питерские рестораны пустые, народ готовится к понедельнику, и это не зависит от занятости. Так принято. У нас свои привычки и порядки. Кто их только устанавливал? Вам, москвичам, трудно нас понять, мы очень разные. Мне не раз предоставлялась возможность приехать работать в Москву, не решался. Всё слишком быстро. А мне, как уроженцу северной столицы, надо медленно и размеренно, и обязательно, чтоб со смыслом. И устаём мы в несколько раз быстрее. Смакование своего внутреннего «я» — наша отличительная черта. Вы как думаете?» Вопрос остался без ответа. «Так вы и встретились?» Артём понял, что Фёдору Михайловичу интересна самая середина рассказа и итог, а не его нудное излияние о странностях бытия. Може зря я расчувствовался. Как научиться держать всё в себе? Делать нечего, начал, надо идти до конца. До пункта назначения часа полтора успею. Да, встретился. Неслучайно выбрал тусовочный ресторан Пробка на Добролюбова. Это был мой некий протез хоть и воскресный, когда шанс встретить кого-либо был минимальный. Я не хотел прямо и насалить Наташе, просто виртуальные отношения со Светы заходили в тупик. Надо было определяться, желательно в приличном месте. Дружить с ней представлялось тупым и невозможным для меня во всяком случае. Требовался зрительный контакт, а там видно будет. Не хотелось встречи двух нытиков, оплакивающих свои рухнувшие отношения. На всё остальное я почти был готов. Ну и Пётр Михайлович начинал потихоньку подбешивать. Артём разнервничался и заказал водки, но уже без лимона. Наверное, я еще не все понимаю в этой жизни, а он как раз наоборот. Настолько искушен, что все мои вопли и страдавшегося сердца кажутся смешными и нелепыми. Ничего. Сижу, жду Свету за столиком. Приходит. Только не она, а моя Наташка. Попутчик смеялся на весь вагон первого класса. Люди с непониманием, но явным интересом тянули шеи в надежде понять, что происходит. Федора Михайловича было не унять, он даже заплакал от смеха. Артем тоже начал смеяться в такт, правда, без слез. Самое интересное, Над спокойно отреагировал на мою вытянутую морду и открытый от удивления рот, словно я превратился в идиота. Ни слова, ни намека. Я думал, это какая-то игра с ее стороны, и сейчас посыплются оскорбления. Нет. Мы мило отужинали, а она так ленива. Может, домой? Тебе вставать рано? А дома сами понимаете, всё как в лучшие годы. Вот Стерва. И что вы думаете по этому поводу? В чём фишка? Как всё это понимать? Фёдор Михайлович хитрым взглядом удава уставился на Артёма и изрёк одну единственную фразу: "Полиции не надо, и проблем не будет". И мирно вырубился. До родного Питера оставалось 40 минут.